Р. Когда Р была рапирой, то у нее было очень длинное острие, чтобы все могли сражаться на рапирах, как часто делают, и эта рапира любила свистеть в воздухе и побеждать всех вокруг. А вокруг были разные люди. Руководители, разносчики, рабочие, рыбаки и, у как их, риэлторы. Ну, Рапира обычно обязательно побеждала всех, особенно вот этих вот последних. Но один раз не победила, а сломалась. И у нее остался от острия только совсем один маленький кончик. И он был очень сильно короткий, так что уже им нельзя было больше свистеть в воздухе, а тем более кого-нибудь побеждать. И Рапира думала, что все, конец. И что настала ее смерть, и она горько вздохнула, так как ей нужны были не поражения, а побеждения. Но теперь уже поздно, и ей стало житься плохо, поэтому она сама сказала, что «выбросьте меня и забудьте». Но все вокруг только дружно засмеялись, а рапира удивилась их смеху и спросила, почему. Ей и объяснили, что никому не обязательно быть всю жизнь рапирой и что можно быть кем угодно, если хочешь. И спросили, кем она хочет быть, только не рапирой. Но она пока не знала и молчала, а ей все говорили «Говори!» И она сказала, что может попробовать быть буквой «Р», если никто не возражает. И никто, конечно, теперь не возражал, потому что у нее уже стало короткое острие, как у буквы «Р». И ее тогда воткнули в землю, и она распрекрасно стала буквой «Р». И все прошло, как не бывало.